«Марина Алексеевна, вы не видели моих эскизов, которые я вам показывала м -м, около года назад?» — спросила я у свекрови, когда пришла с важной встречи домой. «Кажется, сейчас мы с Яном находились в том периоде, когда нам благоволили звезды. Ну или Плутос, бог богатства. Хотя, конечно, кому-то наши заработки могли показаться смешными. Однако я радовалась каждой заработанной копейке, как мании небесной». Вот и сегодня на встрече, организованной моей хорошей приятельницей Ольгой, мною заинтересовался довольно крупный бизнесмен. Ну, вернее, заинтересовался теми эскизами одежды, которые я принесла с собой. Вообще, я еще со школы болела идеей создавать вещи, что впоследствии станут узнаваемыми. Вместо того, чтобы слушать заунывные лекции, которые очень любила наша учительница по ОБЖ, рисовала в альбомах модели юбок, Блузок, платьев. Потом отучилась на дизайнера одежды. Даже проработала пару лет в небольшом бутике. Там не просто заказывались и перепродавались вещи. В этом местечке, которому я до сих пор испытывала нежные чувства, у меня была личная линейка одежды. Скромная, но все же. Уволиться оттуда пришлось, когда забеременела. Вынашивание ребенка было довольно трудным процессом. Несколько раз я лежала на сохранении, а когда малыш родился, врачи поставили мне неутешительный диагноз. Больше детей иметь я не могла. А если бы вдруг чудо случилось, беременность пришлось бы прервать, потому что под угрозой была бы не только жизнь ребенка, но и прежде всего моя собственная. Так что Кирилл стал в некотором роде просто посланием небес. «Я уж и забыла, что там было», – улыбнулась Марина Алексеевна. У тебя же их так много, хоть отдельный книжный шкаф заказывай. Эти особенные, вздохнула я, понимая, что таковыми они являются, пожалуй, только для меня. Ладно. Постучав по подбородку пальцем, я взглянула на часы. Совсем скоро должен был приехать Ян, и мне следовало начать собираться. А эскизы? Черт, я ведь уже пообещала Михаилу, что привезу их, потому что они действительно были особенными. Я к себе. «Надо готовиться», — сказала свекрови, и когда так и внула, умчалась в спальню на сборы. Образ к ужину с мужем подбирала особо тщательно. Хотелось удивить Сереброва на все сто. И хотя вроде бы в наших с ним отношениях за десять лет, что мы были вместе, ничего особо не поменялось, я не желала даже допускать вероятности того, что Ян может ко мне охладеть. Мы познакомились на праздновании Нового года у моей подруги, когда мне было двадцать а Яну 24. Сначала просто общались, хотя Серебров мне понравился с первого взгляда. Впоследствии оказалось, что он в момент знакомства как раз переживал разрыв со своей девушкой, на которой даже собирался жениться. Это узнала от Ленки, которая как раз тогда встречалась с его другом. Потом Ян позвал меня провести майские у него на даче, и с тех пор мы не расставались. Съехались почти сразу же. Вместе строили быт. Как-то так вышло, что все вопросы решались легко и быстро. И я, и Ян были уступчивыми, готовыми идти на компромиссы. Да и влюбились мы тогда друг в друга просто до чертиков. Я была готова через 40 минут, собравшись с какой-то космической скоростью. До времени, на которое был заказан столик в ресторане морепродуктов, оставался еще час. Выйдя из комнаты, тут же услышала восхищение со стороны Кира. «Мам!» – протянул он и трогательно сложил перед собой ручки. «Ты у меня настоящая красавица!» Эту фразу сын перенял у Яна, но в его устах она звучала по-особенному мило. Улыбнувшись Кириллу, я покрутилась перед ним и предложила. «Давай книжку почитаем, пока я папу жду, М -м, джентльмен!» Кир кивнул и побежал за веселой азбукой а я, пораздумав над тем, стоит ли позвонить Сереброву и уточнить, не опоздает ли он, все же решила лишний раз мужа не дергать, поэтому, полностью готовая к выходу, устроилась на краешке дивана в гостиной и принялась ждать Кира с книжкой. Ян опаздывал, причем на целых два часа, и не подходил к телефону, хотя я и свекровь уже оборвали его, названивая по сто раз в минуту. Нет, сотовый не был отключен. Просто Серебров не брал трубку. С работы он уехал вовремя, как и собирался. Самые близкие друзья ничего не знали о том, где может быть Серебров. А я металась по дому и не представляла, что делать. «Милая, перестань. С ним все будет хорошо. Материнское сердце так чувствует, а оно никогда не врет, тебе ли не знать?» – взмолилась Марина Алексеевна в виде Я перевела на свекровь невидящий взгляд. Как-то совсем не получалось в этот момент верить ее шестому чувству. «Где-то должна быть старая записная книжка. Ну, такая, помните, с видами Петербурга?» Выдохнула я и начала в который раз перебирать вещи на столе. Дурацкого Малискина, как назло, нигде не было. «А что там в ней?» уточнила Марина Алексеевна, помогая мне отыскать чертову книжицу. «Там контакты. Ну, те, которые мы уже не поддерживаем. Наши старые знакомые». «С ними мы не общаемся. Может, они что-то знают?» Уронив на пол небольшую вазочку, которая, соприкоснувшись с ламинатом, разбилась в дребезги, я бросила перерывать книги, блокноты, в которые иногда что-то рисовала, и всякую мелочевку, что попадалось под руку, и метнулась к сейфу. Комбинация из четырех цифр, которые ввела на кодовом замке, не подошла. «Наверное, я ввела что-то не то». Я принялась раз за разом нажимать кнопки 1, 9, 4, 5. Мужу нравилась дата окончания Великой Отечественной. Он шутил, что так ни один фашист не пройдет. И вновь 1, 9, 4, 5. Ничего. Но я не могла ошибаться. Это был правильный код. Не мог же муж изменить его, не уведомив меня. Там ведь были не только его документы, но и мои. Марина Алексеевна. Обратилась я к стоящей рядом свекрови, которая наблюдала за моими бесплодными попытками открыть чертов сейф. «Ян, ничего вам не говорил о том, что собирается сменить шифр?» Она помотала головой, а я нахмурилась. Все это мне совершенно не нравилось. Как будто в мгновение ока попала в параллельную реальность. Но пока даже думать боялась о том, что все эти опоздания со стороны Яна, смена кода на сейфе — это что-то глобальное. «Я не знаю, что тебе сказать», – вдруг проговорила свекровь и посмотрела на меня так, что у меня в легких воздух закончился. «Так, Арина, давай уже возьми себя в руки и мысли здраво». Очевидно, у Сереброва просто что-то случилось на работе, поэтому он и не берет трубку. Даже если из офиса он уехал, мог отправиться на объект, а возможности самому позвонить и предупредить у него не было. «Сейф же? Ну...» Просто решил сменить код, вот и все. А сказать забыл. Прикусив нижнюю губу, я набрала на замке тот же шифр, что Ян устанавливал в номерах отеля, где мы отдыхали. 0312. И вдруг это сработало. Напомните мне высказать Сереброву все, что я думаю по этому поводу, сказала я Марине Алексеевне и принялась копаться в бумагах. Мои старые эскизы тоже были здесь, но сейчас я просто отбросила их прочь и продолжила свои поиски. Кажется, старой записной книжки здесь не было, зато обнаружилось то, чего я никак не ожидала увидеть. Несколько пухлых пачек с купюрами в долларовом эквиваленте. Черт, об этих суммах я не знала тоже. Или это те самые деньги на строительство дачи, полученные за крупный проект? Я перебрала документы дважды, но записную книжку не нашла. Зато взгляд зацепился за логотип медицинского центра на каком-то договоре, упакованном в прозрачный файл. «Клиника репродуктологии и генетики Илифия значилась на титульном листе. Я вытащила договор и быстро пробежала его глазами, не понимая, о чем идет речь. Какие-то цифры, потом предмет договора. И если верить тому, что я читала, мой муж дал свой биоматериал, а именно семенную жидкость. «Что там? Что-то случилось?» Забеспокоилась свекровь, видимо, заметив, как я побледнела. Я и сама чувствовала физически, как кровь отлила от лица. Ума не могла приложить, для чего Ян это сделал. Или для кого? «Пока не знаю», — выдохнула в ответ. Захлопнув дверцу сейфа, прихватила документы с собой и пошла в нашу спальню. Я знала, что Марина Алексеевна взволнована. Она то и дело набирала номер Яна, но телефон Сереброва не откликался на звонки. Сейчас, конечно, нам стоило быть вместе и продолжать разыскивать моего мужа, но у меня ноги подкашивались. Слишком много неожиданных секретов от Яна свалилось в одночасье на мою голову. Стащив с себя платье, я закуталась в халат и, сев на постели, принялась снова и снова перечитывать то, что было написано в договоре. Никакой особой конкретики там не имелось. Просто муж сдал своих головастиков, и клиника брала на себя ответственность в том, что они были надежно сохранены до момента, когда в итоге понадобятся. Но кому? Или он не знал и просто решил пойти на такой шаг? Для чего? Благотворительность ниже пояса? Отложив файл с договором, я прикрыла глаза и досчитала до десяти. Тревога за мужа перечеркнула все неприятные ощущения от появившихся в душе подозрений. Хотя и подозрениями-то это назвать можно было с трудом. Так, предположение, Причем весьма дурацкие. Может, муж так хотел второго ребенка, что планировал предложить мне нанять для этого суррогатную мать? Но почему тогда бросился в клинику до того, как мы с ним это обсудили бы на семейном совете? Или он сделал это для кого-то конкретного? Этакое донорство за моей спиной. Даже мурашки по спине побежали от мысли о том, что у мужа будет ребенок на стороне. Пусть к его созданию он и не приложит действий, которые обычно для этого требуются. Когда раздался звонок на телефон и на экране высветилось имя Яна, мое сердце сначала замерло на несколько секунд, а потом пустилось скач. «Малышка, прости, пожалуйста, на работе просто оврал» проговорил Серебров. «Я буду минут через тридцать». «Звонил в ресторан, столик еще держит. Они работают до часу. Готовься». «Угу». Вот и все, что я могла ему ответить. Бросила взгляд на часы. «Десять». Конечно, ни в какой ресторан я отправляться не собиралась. По крайней мере, до того момента, пока мы с Яном не выяснили бы все нюансы относительно договора с медцентром и пачек денег, лежащих в сейфе. А вот попросить свекровь взять сегодня с собой Кира, потому что я вполне могла не сдержаться и устроить мужу скандал, следовало. Человеком я была не конфликтным. Подруги даже говорили, что я слишком уж сглаживаю острые углы в семейных отношениях. Однако я не представляла себе, как смогу остаться в здравом уме, если стану придираться к мелочам. Неубранная за собой посуда, раздражение, которое порой на меня выплескивал Ян, усталость после работы, тоже находящий выход в каких-то мелких придирках, озвученных в мою сторону, все это было несущественным, недостойным того, чтобы я тратила на него свои нервы. Но спрятанные деньги в сейфе со смененным замком, а также донорство, были вещами посерьезнее грязных тарелок. «Марина Алексеевна, Ян позвонил. Уже едет домой, с ним все в порядке». Я сделала паузу перед тем, как решиться попросить свекровь, вернувшись к ней и сыну. Ведь за этой просьбой стояло понимание, что мы с мужем можем поругаться. «Вы не могли бы сегодня забрать Кирюшу к себе? Я понимаю, уже поздно, и ему пора в кровать. Но я вам вызову такси, и максимум через полчаса вы будете дома». Она посмотрела на меня с таким беспокойством, что у меня снова в груди заворочилось нехорошее предчувствие. «Ариночка!» Если этот охламон что-то натворил, начала она, но я быстро заверила Марину Алексеевну, сопроводив свои слова улыбкой. Нет, ничего не натворил. Просто мы идем в ресторан сейчас. Придем поздно. Вам будет удобно забрать Кирюшу к себе? Она тут же кивнула и захлопотала, принявшись собираться. На лице свекрови появилось выражение облегчения. Видимо, она уже начала думать о чем-то нехорошем, и мои слова ее успокоили. Но так было правильно. Пока я сама не разберусь в случившемся, смысла тревожить мать Яну своими додумываниями нет. Конечно, заберу. А завтра Владлен или я его привезем. Вот и славно, ответила я и пошла сообщить сыну, что он отправляется к бабушке с дедушкой. Конечно, Киру больше всего нравилось проводить время дома. Рядом с мамой и папой ему было уютно и комфортно. Потому новости о внезапном отбытии... Сына немного огорчили. Немного побурчав для порядка, Кирилл все же оделся, и через десять минут они со свекровью уехали.